Когда спор был полюбовно разрешен в присутствии обоих вооруженных кланов, сошедшихся во всеоружии близ Балквиддерской церкви, Роб Рой, должно быть, опасаясь, как бы его рот не сошли слишком покладистым, вышел вперед и сказал, что там, где собралось так много вооруженных храбрецов, позорно будет разойтись, не испытав своего искусства, а потому он берет на себя смелость пригласить любого из стюартов сразиться с ним за честь своего клана. Зять Аппина, второй предводитель клана, Алластер Стюарт из Инвернахила, принял вызов, и они сразились на полошах и с круглыми щитами пред лицом своих сородичей. Поединок длился, пока Роб не был слегка ранен в руку, на чем и кончались обычно такого рода поединки, когда сражались не до смертельного исхода, а только ради чести. Роб Рой опустил меч и поздравил своего противника, первого, кому довелось пролить его кровь. Победитель великодушно признал, что будь на его стороне преимущество молодости и ее спутника ловкости, он едва ли одержал бы верх. Это был, вероятно, последний воинский подвиг Ропроя. Время его смерти точно неизвестно, но обычно считают, что он пережил 1738 год и умер в преклонном возрасте. Когда он увидел, что конец близок, он раскаялся в некоторых своих поступках, Его жена посмеялась над этими угрызениями совести и увещевала его умереть, как он жил, мужчиной. В ответ он стал ее укорять за неукротимые страсти и за те советы, какие она ему давала. «Ты сеяла раздор, — сказал он, — между мной и лучшими людьми страны, а теперь хочешь поселить вражду между мною и Богом?» Существует предание, вовсе не противоречащее вышеприведенному, если правильно понимать нрав Ропроя, Будто, лежа на смертном одре, он узнал, что его хочет навестить один человек, с которым он враждовал. «Поднимите меня с постели», — сказал больной, — «накиньте мне на плечи тартан и подайте мне меч, кинжал и пистолеты, чтобы никто не мог сказать, что враг видел Роб Роя Макгрегора беззащитным и невооруженным». Его недруг, как полагают, один из Макларенов, о которых речь уже была и еще будет ниже. Вошел и, рассыпаясь в любезностях, осведомился о здоровье своего грозного соседа. роб Рой был холоден и надменно вежлив во время короткого свидания, и как только гость оставил дом, сказал «Теперь все кончено. Пусть волынщик сыграет, мы больше не вернемся». И говорят, он отошел в лучший мир, прежде чем была доиграна прощальная песнь. Этот необыкновенный человек — умер в постели, в своем доме, в приходе Балквиддер. Его похоронили там же, на кладбище, где его могилу можно различить лишь по грубо высеченному на плите изображению палаша. Роб-рой, конечно, сложная натура. Его принципиальность, смелость и осторожность, качества, столь необходимые для военного успеха, оборачивались иногда пороками в зависимости от того, как они применялись. Однако надо признать, что беззакония, какие он постоянно совершал, можно отчасти извинить его воспитанием. А что касается его политического непостоянства в эти смутные времена, так тут он мог бы сослаться например людей, гораздо более могущественных, которым труднее простить то, что они становились игрушкой обстоятельств, нежели бедному, доведенному до отчаяния, отверженцу. С другой стороны, в нем нередко проявлялись добродетели, тем более похвальные, что они как будто не вязались с основными свойствами его характера, Занимаясь ремеслом вожака-грабителей, или, говоря современным языком, атамана-бандитов, Роб Рой не был особенно мстителен и бывал даже гуманин в случае удачи. Над памятью его не тяготеют нарекания в жестокости, и если проливал он кровь, то не иначе, как в сражениях. Этот грозный разбойник, напротив, был другом бедных, помогал чем только мог вдовам и сиротам, всегда держал данное слово и умер оплакиваемой дикой своей страной, где было немало людей, чьи сердца благодарили его за оказанные благодеяния и чьи непросвещенные умы не могли осудить его заблуждением. Здесь, может быть, автору надлежало бы остановиться. Однако судьба некоторых членов семьи Роб Роя так необычайна, что соблазняет нас продолжить наш затянувшийся рассказ, ибо она представляет одну из интересных глав, рисуя нам не только нравы горцев, но и всю жизнь общества на той его стадии, когда первобытное полуцивилизованное племя вступает в соприкосновение с народом, у которого цивилизация и государственность достигли полного развития. У Роба было пять сыновей. Колл, Роналд, Джеймс, дункон и Роберт. С тремя из них не произошло ничего достопримечательного, но Джеймс, который был очень красив, кажется, унаследовал ум своего отца, а плащ Дугалда Киар Мора покрыл, как видно, плечи Робина Оога, то есть юного Роба. Вскоре после смерти Роб Роя снова вспыхнула вражда между Макгрегорами и Макларенами, разжигаемые, говорят, вдовою Роба, которую муж ее, должно быть, по заслугам, называл неугомонной Ате, пострекающей кровавым спором. Робин Оок по ее наущению поклялся, что как только он получит обратно ружье, принадлежавшее раньше его отцу и недавно отданное в починку в Дун, он застрелит Макларена за то, что тот осмелился поселиться на земле его матери. Он сдержал слово и выстрелил в Макларена, когда тот шел за плугом, смертельно ранив его. Прибегали к помощи лекаря-горца, который исследовал рану зондом, сделанным из костока, то есть из кочерышки или сурепицы. Ученый-джентльмен объявил, что не решается прописать лечение, потому что не знает, какой пулей ранен пациент. Макларен умер, и вскоре затем его коровам подрезали сухожилия, а весь мелкий скот перебили самым варварским способом. Робин Ок после этого убийства, объясняемого одним из его биографов как «нечаянный оружейный выстрел», удалился в дом своей матери, похваляясь, что первый пролил кровь в этой давней ссоре. Когда же подоспели милиция и отряд стюартов, обязанных встать на защиту своего арендатора, Робин Ок скрылся, и его не нашли. Вышеупомянутого лекаря по имени Каллом Маккенлестер Вместе с Джеймсом и Роналдом, братьями действительного виновника преступления, привлекли к суду. Им однако удалось представить дело как безрассудный поступок полоумного парнишки Роба, за которого они не ответственны, и суд признал их соучастие в убийстве недоказанным. Обвинение в выстрелении и изувечении скота Макларанов также отпало за отсутствием доказательств. Но так как было все же установлено, что оба брата, Рональд и Джеймс, слывут грабителями, их присудили внести залог в размере 200 фунтов стерлингов в обеспечении их доброго поведения на ближайшие 7 лет.